Глава двадцать пятая Труп У подъезда дома нажитной двадцать три стояла полицейская «Шкода». Рядом остановился Лаурин энд Климент. Из авто вышел немолодой человек среднего роста в шляпе и пальто. Несмотря на небольшую полноту, он без труда поднялся на третий этаж. Полицейский, дежуривший на лестничной клетке, попытался его остановить, Но услышав в ответ слово контрразведка, вытянулся в струну и не стал проверять документы. Здравствуйте, инспектор. Рассказывайте, что тут у вас? С порога отдал распоряжение капитан Гамбл. Самоубийство, раскуривая трубку, ответил инспектор Янович. Соседи с нижнего этажа увидели, что с потолка капает красная вода. Вызвали привратника, выломали дверь. В ванной комнате обнаружили труп незнакомца. На полу, как видите, окровавленный нож. Вот у перекрыли, позвонили в полицию. Документов при нём не оказалось. Короткая стрижка, подтянут, имеет шрамы на плече и спине. Скорее всего, военный. Исходя из того, что в комнате на столе стоит початая бутылка водки, а также принимая во внимание, что рядом с ванной валяется папироса, можно сделать вывод. Пустив себе кровь, он продолжал курить папиросу. Так поступить может только русский. Иностранец в таком случае, согласно циркуляру, обязан уведомить отдел контрразведки. Тело, вытащенное из ванной, уже лежало на полу. Рядом валялся папиросный окурок. Судебно-медик заканчивал составлять протокол осмотра. Что скажете, доктор? поинтересовался капитан. Форменное самоубийство. Выпил водки, набрал ванну, закатал рукава и порезал вены. Смерть наступила в результате потери крови. Давно, часа 3 назад, плюс-минус полчаса. Это и всё? А что ещё тут скажешь? Оружие самоубийства находится рядом с трупом, что свидетельствует о суициде, заключил пан Яновец. Так-то оно так, вздохнул капитан и полез за сигаретами. Закурив, он подошёл к окну и распахнул форточку. Прикажите вызвать медицинскую карету, осведомился инспектор. Сначала пригласите сюда этого русского детектива с окна агентства 1777. Скажите это срочно, а потом можно и санитаров звать. Господина Ардашева? Поднял от удивления брови сыщик. Именно. Но замялся полицейский. Я не знаю его телефонного номера. Гампл открыл портмоне, выудил оттуда визитную карточку и протянул полицейскому. Благодарю. Действуйте. Простите, но зачем нам нужен этот Ордашев? Есть у меня одна догадка, хочу проверить. Выполняйте приказ, инспектор. Да-да, это займёт немного времени. В соседнем доме находится славянский книжный магазин Франция Говорка. Там точно есть телефон. Ордашев появился вместе со своим помощником через полчаса. Поблагодарив капитана и инспектора за приглашение, Он сел на корточки и с помощью складной цейсовской лупы принялся изучать раны на руках покойника. «Ваш», — осведомился капитан. Клим Пантелеич протянул контрразведчику фотокарточку. «Это поручик Вячеслав Сергеевич Бараевский, истребитель, летный инструктор. Вы его искали?» «Да, он пропал после взрыва в Хебе. Вероятнее всего, бомбу он и принес». Вопрос в том, кто ему её передал. Надеюсь, восстановить это в ближайшие дни. Вы помните наш уговор? Не волнуйтесь, капитан. Всё произойдёт ровно как я обещал. Получается, поручика замучила совесть, и он покончил жизнь самоубийством. Простите, на самоубийством здесь и не пахнет. Чистой воды умерщвление. То есть как? Врач подскочил со стула. Вот это вы нафантазировали, господин частный детектив. возмутился Яновец. А вроде убийство на месте, следов присутствия второго человека нет, дверь была замкнута, самоубийство в закрытой изнутри квартире. А он прав. Какие у вас имеются доказательства? кивая головой, вопросил капитан. Господа, а позвольте прежде чем я отвечу, взглянуть на ключ, поинтересовался Ардашев. Какой ключ? не понял инспектор. Ключ от этой квартиры, уточнил Клим Пантелевич. Кстати, да. А где ключ? озадачился Гампл. Вы мне его не показывали. Так это, пожал плечами Яновец. Не могу знать. То есть как? нахмурился капитан. Когда мы приехали, дверь уже была выломана. Привратник ожидал нас. А про ключ я не спросил, сейчас выясню. Полицейский вышел, на вскоре появился вновь. Нет, в дверях никакого ключа не было. У привратника тоже. В одежде покойного тоже ничего нет. Я лично обыскивал. Стало быть, господа, квартира была закрыта снаружи, а не изнутри. Так?» — спросил Ордашев. «Получается так», — неуверенно согласился Яновец. «Но покойник мог выбросить ключ в окно или форточку». «Согласен», — парировал Клим Пантелеич и достал коробочку Монпансье. «А окна и форточки были закрыты, когда вы вошли?» «Окна заклеены бумагой». «Зимас!» — пришел на выручку бывшему начальнику Войта. «А форточки, как я вижу, открываются свободно. И если покойник перед смертью решил выбросить ключ на улицу, то нам его уже не найти. Второй день идет снег», — зло вымолвил Гамбл. «Но зачем ему выкидывать ключ в форточку?» — полицейский удивленно потер лоб. «С таким же успехом он мог опустить его и в унитаз», — вздохнул Войта. «Но для чего?» удивлённо покачал головой доктор И это главный вопрос. Улыбнулся Клим Пантелеевич. Если человек решил покончить с собой, согласитесь, он не будет думать о ключе. Капитан вновь полез за сигаретой. Но испариться ключ тоже не мог, заключил судебный медик. Выходит, здесь был ещё кто-то, и этот кто-то и замкнул квартиру. Но зачем? вопросил инспектор. «Вероятно, он не хотел, чтобы соседи снизу сюда так быстро добрались», предположил Войта. «Браво, Вацлав, браво!» Клим Пантелеич захлопал в ладоши. «Послушайте, господин Ардашев», недовольно проворчал инспектор, зажигая потухшую трубку, «если у вас и имеется какая-либо гипотеза, то поделитесь ею, а то складывается ощущение, что вы над нами потешаетесь». «Извольте, поручик был убит, способ убийства вы видите». Какие доказательства? спросил доктор, нахохлившийся точно старый воробей перед дождём. Когда самоубийца сам вскрывает себе вены, то раны должны идти слева направо и справа налево на каждой руке. Изменение глубины надреза указывает на направление движения лезвия. Но в нашем случае видно, что оба надреза идут справа налево. Это означает, что надрезы сделал кто-то другой. Я не видел, чтобы вы измеряли глубину ран. с сомнением вымолвил врач. А это и так понятно. Глубина значительная. Повреждены не только вены, но и мышцы. Так бывает, если вены режет посторонний человек. Самоубийца же делает это осторожно. Он боится причинить себе много вреда. То есть, по-вашему, получается, что поручик позволил кому-то вскрыть себе вены, лег в ванну, курил при этом и отправился к праотцам, а его палач оставил нож и ушел, не забыв запереть дверь? хохтнул инспектор Помилуйте, инспектор, этот нож не может быть орудием данного убийства. Здесь использовалась опасная бритва, причём та же, что и во время пыток пана Полечки. Её преступник опять забрал с собой. Откуда вы это взяли? недовольно пробурнил доктор. Об этом говорит характер повреждений. Кожа на краях ран слегка завёрнута вверх, будто рассечена. Разрезы очень тонкие. Однако вы не ответили на мой вопрос, не унимался инспектор. Покойный вполне крепкий мужчина и мог дать отпор любому, кто попытался бы разрезать ему вены. Но на теле покойного я не обнаружил следов борьбы. Да-да, потираю ладони от удовольствия, вмешался судебный медик. И если вы хотите сказать, что молодой убийца сначала отравил жертву, а потом перенёс в ванную и скрыл вены, Это будет ошибкой, поскольку после остановки сердца в результате наступления смерти от принятия яда крови вытекло бы гораздо меньше, чем здесь. Сердце — это насос, но он бы уже перестал качать кровь и остановился. А тут вытекло литра три, не меньше. Поэтому, пан Ардашев, спешу заметить, вариант первоначального отравления жертвы с последующим вскрытием вен не пройдет. Клим Пантелеич покрутил в руке коробочку Монпансье, и убрав назад, ответил: "Вы правы. Убийца, судя по всему, неплохо разбирается не только в искусстве приготовления бомб, но и в основах медицины. Для того, чтобы убедить нас в самоубийстве, он успел подсыпать в стакан жертвы снотворное, а не яд, возможно, даже дважды. И потому после вскрытия трупа обнаружить его не удастся, так как лекарство растворилось в большом количестве водки, которую преступник, по всем вероятям, Залил поручику насильно уже после того, как он отключился. Это сильнодействующий препарат, возможно, веронал. Потом он оттащил спящего в ванну, набрал воды, перерезал вены, бросил окурок жертвы рядом с ванной, забрал свой стакан, замкнул квартиру и вышел, предположил инспектор. «Именно так, пан Яновец», — подтвердил Ардашев. «Клим Пантелеич, вы полагаете, что убийство пана Плечки, нефтепромышленника Кутасова, Богумила Смутного и этого поручика — дело рук одного человека?» — неуверенно вопросил капитан. «Несомненно, но вы назвали неполный список преступлений. Добавьте туда организацию ограбления Банка Славия, покушение на меня с помощью бомбы в посылке, а также смерть капитана Ильина и его жены в Хебе. Я оставляю свой контроль за этим делом. вполне возможно, мы его заберём. Только мы с радостью передадим хоть завтра. Вам бы только не работать инспектор, огрызнулся пан Гамбл. Вызывайте фотографа-криминалиста и следователей излека. Пусть оформит всё должным образом. Как я понимаю, надежда на наличие отпечатков пальцев этого комментарновского шпиона ничтожна, но вдруг повезёт. Ардашев, глядя на сыщика, спросил: "А позвольте поинтересоваться, Вещи покойного врабица ещё целы? Нет. Дело закрыто по причине смерти пана плечки, серича обвиняемого. Подозреваемый Ярослав поспешил отпущен. Вещи, принадлежавшие убитому коммивояжёру, уничтожены, составлен акт. А почему вы спрашиваете? Плечка мне говорила, что там было письмо. Инспектор хитро посмотрел на Клима Пантелеевича, потом на Войту, усмехнулся, вз уссы и ответил: «Да, было. Я его сжёг». В коридоре послышались шаги, и в комнату вошли санитары с носилками. «А где труп, панове?» «Отдыхает. Вот только вам придётся подождать, пока приедет следователь и фотограф», — проговорил пан Яновец. Капитан Гампл взял Ардашева под локоть и, ведя по коридору, вкратчего спросил. «Вы уверены в том, что вам удастся отыскать этого красного дьявола?» Ведь это хитрая и опасная большевистская бестия. Постараюсь всё сделать как можно быстрее. Это всё, что я могу вам пообещать, пан Гамбол. Что ж, я доволен нашим сотрудничеством. Сегодня вы блестяще подтвердили мою первоначальную версию. Не смею вас задерживать, дорогой коллега. Позвольте предложить вам мой автомобиль. С большим удовольствием довезу куда скажете. Благодарю, но я хочу подышать свежим воздухом. Как изволите? частями её. Ардашев спустился по лестнице. Сзади послышались шаги. Вы так быстро ушли, что на силах успел вас догнать, запыхавшись, проронил Войта. А я думал, вы решили остаться со своим старым начальником. Мало ли, может, захотели предаться воспоминаниям о прежней службе, соронизировал Климпентелевич. Что вы, шеф? Он же просто чудовище, которое стремится переложить свои заботы на плечи ближнего. У Вольте Лучше в зоопарке тигров кормить. Да бросьте вы, Вацлав, а по пивным шататься с ним нравится? Это же я ради нашего общего дела страдаю, и не один, заметьте. Да, интересно, никто же еще. Моя несчастная и безгранично преданная вам печень. Выходит, отказываетесь выпить со мной по кружке пива? Ну что вы, как можно? С вами, шеф, хоть водку. Ну уж нет. Завтра много дел, но сегодня час другой у нас есть. Заодно обсудим дела. Предлагаю держать курс на тот огонёк. Вроде бы приличная портерная, не находите? Вполне. Тогда вперёд.